Я? Да чтобы я похитил Петенькину невесту? Барбар, за кого вы меня принимаете? Саня даже задохнулся от возмущения. За того, за кого надо. Я вас принимаю за влюблённого, за влюблённого, повторил Барбар, вдавливая в голову Юнге это слово. А Петенька ваш соперник. Соперник? «Ну, хорошо. Если вам не нравится этот вариант, могу предложить иной». Я, разумеется, совершенно случайно взял у Марина на собой платок. Он полез в карман и достал свой, мятый. «Извиняюсь, не этот. В его руке появился кружевной отглаженный платочек из батиста. Пусть он будет у вас. А я Петеньке шепну, будто его вам подарила владелица платка, будто бы на вашем тайном свидании». И тогда завертится такое. Петеньке придется искать другую невесту. Ну как, оригинально? Петенька мой друг, стойко повторил Саня. А в одной старинной песне поется, и Юнга пропел. Ну а если мой друг влюблен, я у него на пути, та-та-та-та-та-та, такой закон, третий должен уйти. Третий это я непроизвольно посетовал Саня. трогательной песне. Душу раздирает неожиданно легко, согласился барбар. Но что вы заладили, Петенька да Петенька? Лучше посмотрите на своего командира. А нём почему-то в песне ни слова. Саня посмотрел. На лице великого острана штаба боролись противоречивые чувства. Он был рад счастью Петеньки и Марины, и в то же время горевал из-за того, что на этот раз путешествие уж точно подошло к концу. Он тоже ваш друг, при том старший, и вы можете продлить приключения, небось, последние в его жизни. Продлите, Саня, помогите старшему другу, зашептал Барбар тоном опытного искусителя. Я не знаю, что мне делать, простонал Саня, разрываясь между друзьями. В общем, подумайте, безжалостно посоветовал Барбар. А это пусть останется у вас. На всякий случай, многозначительно сказал мучитель и засунул платочек в нагрудный санин карман. Йонга бы она хотела этому воспротивиться, но передумал, решил вернуть платочек его хозяйке. А Барбар, внеся сумятицу в санину душу, направился к такси, небрежно прощаясь со всеми. Я вас покидаю, но грустить не надо. Я скоро напомню о себе, а пока не поминайте лихом. Не беспокойтесь, барбар. Мы будем вас вспоминать без лиха, заверил его командир. Мы ведь по-прежнему верим в ваше неизбежное исправление. Но сколько можно? Не на шутку рассердился барбар. Никакого от вас нет прохода. Ни не исправлюсь я, ни исправлюсь. А мы верим, — У нас терпения хватит, — мужественно произнес командир. И все, даже пираты, хором подтвердили. — Да, мы твердо верим. — Я слушать вас не желаю, — крикнул Барбар и поспешно залез в кабину такси. Эй, — Эй, погодите, — спохватился Мультипульти. — Это же мое такси, я опаздываю на Конгресс. — Тогда полезайте скорее, иначе они и впрямь меня исправят, — заторопил его Барбар. И когда такси оторвалось от земли, он высунулся в иллюминатор и торжествующе известил: "Я абсолютно безнадёжен, и вы вот-вот в этом убедитесь сами". И Барбарс снова чихнул, как бы в насмешку. "Пожалуй, и нам пора с вами расстаться", сказал смущённый Фиф. Разумеется, вас ждут новые заговоры, произнёс Оскольт Витальевич, с трудом скрывая зависть. Мы решили бороться за справедливость теоретически. Дома, сказал Рип, отводя глаза. Как безопасней, добавил Пип и поёжился, наверное, вспомнил, как принципиально бились Петенька и Роджер. Ну что ж, пусть у вас будет как можно больше таинственно запутанного Конечно, теоретически вежливо пожелал командир. «Так, чтобы не разобраться, где рука, где нога!» Самозабвенно воскликнул Рип. И голова дружно подхватили Фип и Пип. «И я распрощаюсь с вами, леди и джентльмены», — подал голос славный рыцарь Джон. «Хотя я все еще Петенькин должник, не сочтите мой отъезд за уклонение от поединка, думаю, сейчас моему противнику не до меня». Да и что значит какой-то поединок по сравнению с предстоящим бракосочетанием в ЗАГСе? Но когда ему заблагорассудится силу потешить, пусть он протрубит в этот рок. Я буду к его услугам. И Сэр Джон изысканным жестом предложил Петеньке свой пионерский горн. "Сэр, мы непременно понададимся друг другу. Мы ведь с вами друзья", ответил взволнованно и столь же изысканно жених. принимая дорогой подарок. «Милорд, для меня это высокая честь!» И рыцарь торжественно раскланился. «И хотя зависть у паладинов не в чести, признаюсь, я вам завидую, сэр Штурман, вы совершаете подвиг ради своей невесты,